Воспоминания шестое. 4 мая 1839 года. Винчестер, Англия. Часы на главной площади пробили почти 6, и солнце начало потихоньку прятаться за горизонтом. Было начало мая, блаженное время, когда дни становятся заметно длиннее, а в теплом воздухе носятся обещания скорого лета. Они шли по улицам Винчестера, и люди оглядывались вслед этой паре, которая больше не скрывала своих отношений ни от кого. Ноам рассказывал что-то веселое, а Овидия радостно смеялась в ответ. Перейдя площадь, они вышли на улицу, где располагался дом Овидии. «Она ужасная эгоистка», — говорил Ноам, улыбаясь Овидии, которая вся светилась от радости. «Думает только о себе». Не понимаю, как тебе могут нравиться такие романы. Персонажи не должны быть идеальными, ну и потом согласись, она такая смешная. Эмма Вудхаус упрямо, надменно и эгоистично настаивал на своем новом, глядя в лицо о которая никак не могла придать ему серьезное выражение. Я понимаю причины, которые заставили ее действовать именно так, но. «Лучше не иметь интеллекта, чем злоупотреблять им», процитировала Авидия и плотно сжала губы, чтобы не рассмеяться. Ноам остановился и, не отпуская ее руки, внимательно посмотрел на свою спутницу. «Поясни». «Ах, Ноам, ты так умен в некоторых вещах, но иногда, иногда тебе как будто не хватает мудрости». Авидия не могла поверить, что Ноам прочитал роман, Через несколько дней после того свидания, когда юный провидец подарил ей стихотворение и отвел на пикник, он подошел к ней в академии с Эммой в руках и сказал. «Вот, купил вчера. Сегодня вечером дочитаю». И ведь действительно дочитал. И вот теперь они гуляли по Винчестеру и обсуждали любимую книгу о Видее, и сама мысль о том, что это происходит именно с ней, сейчас, на самом деле, заставляла девушку радостно улыбаться. Дом Овидее был угловым и последним на своей улице. Они остановились у калитки, из сада доносились ароматы цветов и трав. По свету в комнате Жанетты девушка догадалась, что помощница ждет ее. Но ей так не хотелось спешить домой, так хотелось продлить этот вечер еще хоть немного, и так не хотелось отпускать руку Ноама. «Спасибо за еще один прекрасный вечер. Я, правда, очень благодарна», — проговорила Овидия, продолжая держать руку Ноама в своей. И после паузы неожиданно добавила, очень быстро и с заметным волнением в голосе. «Может быть, зайдёшь к нам попить чаю?» Они оба знали, что делают. Оба знали, что зайди, Ноам, сейчас в дом, слух об этом моментально разнесется по всему Винчестеру. С них и так уже не спускали глаз. И в академии, и на улицах, и в парках. Везде, где они появлялись вместе, их встречали многозначительными взглядами. От волнения Овидию пробил пот. «Знаешь, авидя, я хотел бы познакомить тебя с моим отцом», вдруг сказал Ноам. Девушка посмотрела на Ноома, и в этом взгляде было столько растерянности и волнения, что юный провидец растерялся. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя обязанной, Овидия», — начал он. «Мне хорошо с тобой. Очень. Иногда, когда мы вместе, мне начинает казаться, что время останавливается, а иногда будто оно ускоряется. Удивительное ощущение». «Так ты примешь мое скромное приглашение?» С этими словами Ноам скрестил свои пальцы с пальцами Авидии, и они замерли так на некоторое время. Пальцы одной между пальцами другого, ручка в ручку, глаза в глаза. Девушка глубоко вздохнула и почувствовала, каким тугим оказывается был ее корсет, а она не замечала. Впрочем, сейчас это ее волновало в самую последнюю очередь что по-настоящему занимало ее разум и душу, так это то, что Ноам, казалось, не собирался останавливаться и был готов сделать следующий шаг в своих ухаживаниях. Так ты придешь к нам знакомиться, повторил Ноам свое предложение и посмотрел на Авидию сияющими глазами. Мне бы этого очень хотелось, искренне ответила Авидия. И в этот момент почувствовала что-то особое. Какую-то необычную нежность, которая разливалась от живота по всему ее телу. Она сделала движение кистью, и Ноам, решив, что сцена затянулась, с готовностью отпустил ее. Нет, подожди, возразила Авидия, и сняв перчатку, соединила свои, теперь уже обнаженные пальцы, с пальцами Ноама, а перчатку отдала юноше. Можешь считать, что это метафора, сказала она. Как в книжках, знаешь. Вечерний свет отражался в темных глазах Ноама, и чтобы не утонуть в них с головой, Овидие пришлось сделать глубокий вдох. Не умею относиться к таким вещам легкомысленно, сказала Овидия. Ноам кивнул. Я тоже. Теплая рука Ноама грела ее голую кожу. Прохладный ветерок охлаждал, и приятнее этого для Авидии казалось, не было ничего на свете. Хотя нет, все таки было. Самый волнующий и приятный момент наступил чуть позже, когда Нуам преподнёс руку девушке к губам и поцеловал. От неожиданности Авидия перестала дышать, а Нуам тем временем медленно отошел в сторону, посмотрел на нее и сказал. «На следующей неделе могу рассчитывать на твой визит?» Авидия слегка покраснела. «Конечно», — кивнула она, — «я приду». С того дня Ноам Клинхард всегда и везде носил с собой перчатку Овидии Уинтерсон. 17. 5 ноября 1843 года. Лондон, Англия. Холод, а потом сразу жар разбудили ее тем ноябрьским утром. В ту ночь она отдохнула лучше, чем после побега из Винчестера, Хотя в глубине души она предпочла бы, чтобы Ноам оказался достаточно зрелым и разумным и провел эти часы с ней в постели, а не ютился на диване за ширмой. Авидия лежала с закрытыми глазами и представляла Ноама рядом с собой. Высунула руку из-под одеяла, ощупала просто не справа и слева. Холодное. Значит, не приближался к ней и действительно спал один. Авидия открыла глаза. Юный провидец сидел за столом у окна и пил чай. В камине мерно потрескивали угли, нагревая прохладную комнату. Ширма, которая разделяла их в течение ночи, была аккуратно сложена и покоилась в углу. Интересно, как давно он встал? Часы над камином показывали почти десять. Неужели она так долго спала? Авидия привстала на постели, и Нуам обернулся, реагируя на ее движение. В руках у него была газета, лицо выглядело сосредоточенным, будто он действительно был увлечен чтением новостей. «Доброе утро», — проговорила Авидия сонным голосом. Но он улыбнулся, и от того, какой была эта улыбка, у Авидии перехватило дыхание. «Доброе утро. Нам принесли завтрак. Я оставил тебе», — провидец показал на стол. И тут еще чернила и бумага для тебя, чтобы ты могла написать Шарлотте. Авидия встала, чувствуя, как каменный пол холодом обжигает ее теплые после сна ступни и направилась к столу. Там были фрукты, свежезаваренные чай и сладости, которые восхитительно пахли. Но он был уже одет, причем костюм, который был на нем, Авидия не узнала. Наверное, ему его одолжила Эндора. Жакет теплых тонов с золотой вышивкой и белая рубашка удивительно шли Нуаму. Рукава рубашки были чуть подвернуты, и девушка невольно задержала взгляд на его красивых, сильных руках. Чтобы отвлечься от ненужных мыслей, она заставила себя думать о том, что напишет в письме Шарлотте. Риск, что письмо перехватит, все-таки существовал, поэтому текст нужно было зашифровать. Возможно, стоило использовать ключевые слова, чтобы подруга догадалась, что письмо от нее. Что это могли быть за слова? Что-то, связанное с их общими делами и интересами, о чем знали только они двое? Ноам он продолжал внимательно читать газету, и видя, внутренне поблагодарила его за то, что он дает ей возможность побыть в тишине и сконцентрироваться на тексте. Наконец, начало было найдено. Черная ведьма обмакнула перо в чернила и, продумывая каждое слово, принялась писать. Ноам закончил читать газету, но Авидия этого даже не заметила, так сосредоточена была на письме. Останавливалась только, чтобы сделать глоток чая и надкусить яблоко, такое же красное, как камень, украшавший перстень на ее пальце. Закончив, она проверила написанное и молча передала письмо Ноаму. Тот, немного удивившись, принял его и внимательно прочитал, а видея воспользовалась этим временем, чтобы допить свой чай, закончив чтение, но удовлетворенно кивнул: Отлично, сказал он. Все, что нужно, ты сообщаешь, при этом себя не раскрываешь. Хорошо бы теперь отдать его кому-нибудь переписать, чтобы они не узнали моего почерка. Ном удовлетворенно улыбнулся. «Ты не один такой разумный!» — съязвила Авидия. «Я бы и сама догадалась». Юноша наклонился над столом, возвращая подруге письмо. Взгляд у него был рассеянный. Авидия хорошо знала этот взгляд. Так он смотрел всегда, когда хотел сказать что-нибудь неожиданное, хорошее или плохое. «Ну что?» — сказал он, задумчиво глядя на Авидию. «Теперь надо решить, с кем ты будешь тренироваться». «Нам надо поработать с твоей силой». «Я бы хотела попробовать с Эндорой или Харви». «Хорошо, моя...» Начал говорить Ноам, но не закончил фразы. Авидия знала, что следующим словом, которое не посмел произнести Ноам, должно было быть слово «дорогая». Чтобы еще больше не смущать правица, который и так заметно замялся, она поспешила спасти ситуацию. «Твоя сообщница. Сообщница полжи. лжи». Нуам откашлялся и кивнул. «Точно. В последнее время я чувствую, что вся ответственность за эту историю лежит на мне. Ты сам взвалил на себя эту ответственность? Возможно». В дверь постучали, и в комнату вошла Эндора в сопровождении целой стаи черных кошек. Одна из них подошла к виде и попросила еды, По крайней мере, вид у нее был очень голодный, а мяуканье весьма требовательное. Доброе утро, голубки. Ведьма остановилась посреди комнаты и сделала глубокий вдох. Странно, я не чувствую запаха. Не начинай, попросил Ноам, вставая. А видя, еще не готова. Дай нам несколько минут. Может быть, кто-то из вас мог бы пока передать письмо Харви? Спросила Авидия, протягивая письмо обоим клинхартом. Если он перепишет его своей рукой, мы отправим его уже сегодня утром. Отличная идея, милая, кивнула Эндора, и, взяв письмо, принялась выталкивать Ноама из комнаты. Мой дорогой кузен отнесет, а мы пока оденемся. Я принесла тебе красивое платье. Эндора, попытался сопротивляться Ноаму, но было уже поздно. Эндора силой сунула письмо ему в руку и, вытолкнув кузена в коридор, закрыла за ним дверь. «Извини, у нас тут женские дела!» — крикнула через стенку. «Иди к Харви, он все сделает». И ведьмы остались наедине. Видея встала и огляделась в поисках платья. Не дожидаясь вопросов, черная ведьма сделала какое-то движение руками, и в фиолетовой вспышке возникло оно — платье. «Дом управляется с помощью магии», — объяснила Эндора. «Удобно». Но Авидия уже не слышала этих слов. Все ее внимание поглотил наряд. «Да, оно красивое», — прокомментировала ночная ведьма. «Чтобы тренировки были в радости, в удовольствии». И улыбнулась. В улыбке Эндора было столько женственности и уверенности в себе, что Авидия в очередной раз подумала, как ей хотелось бы быть похожей на сестру Нуама. Они стали одеваться, и тут произошла странная вещь. В тот момент, когда Эндора расчесывала волосы Овидии, та вдруг подумала, что ей неприятно обманывать подругу, неприятно выдавать себя за ту, кем она не является. «Я не Клинхард», — внезапно произнесла Овидия. Ночная ведьма на секунду замерла, удивленно приподняв бровь, но потом продолжила, как ни в чем не бывало, заплетать косу. «Ну, что я могу сказать?» В отличие от моего кузена и Харви, я мыслей не читаю. Я же не провидец. Не Клинхард, так не Клинхард, бывает. Мне неприятно думать о том, что мы обманывали тебя, продолжала Овидия, глядя на Эндору через зеркало, перед которым так колдовала над ее прической. Мы с Ноамом не женаты и никогда не были. Ночная ведьма продолжала плести. Она закончила одну косу и теперь взялась за вторую. Создавалось впечатление, что она вообще не слышит или не понимает того, что говорит Овидия. «Ты приютила нас в своем доме, проявила гостеприимство», — не унималась Овидия. Ей казалось, что Эндора просто оставит ее без волос, если Овидия не сумеет точно выразить свою мысль. «Думаю, что справедливо будет поставить тебя в известность», Но почему тогда вы всем говорили, что женаты, если на самом деле не были? Одинокая женщина привлекает больше внимания. Мы решили, что если въедем в Лондон супружеской парой, подозрений будет меньше, легче будет смешаться с толпой. Что ж, поздравляю, вы прекрасно сыграли. Настоящие голубки. А с этим кольцом... Авидия взглянула на свой перстень незадумчиво задумчиво провела пальцем по гладкой поверхности рубина. «Это мамина. Папа передал мне его на память. Значит, Ноам совсем не дарил тебе колец?» Авидия покачала головой и, прежде чем Эндора успела вставить очередной комментарий, добавила. «Мне хотелось, чтобы ты знала правду. Ложь не приводит ни к чему хорошему». Я полностью согласна с тобой, Авидия, проговорила улыбаясь Эндора. Хотя должна признать, ты меня удивила. Вы действительно похожи на влюбленных. Но ну, он многим пожертвовал ради меня, вздохнула черная ведьма. И я очень это ценю. Но он молодой мужчина, и у него могут возникать определенные порывы, желания. Мне кажется, ему нужно личное пространство. «Всем нам нужно личное пространство, дорогая». Эндора закончила плести вторую косу и теперь сооружала высокий пучок у девушки на макушке. «Но нам нужны и другие вещи. И тебе, моя милая, они тоже нужны». «Я слышала, как ты стонала от удовольствия тем вечером, когда Ноам целовал тебя за шторкой. Или скажешь, мне показалось? Это все из-за твоих благовоний». Эндора усмехнулась и, взяв Авидию за руку, повернула ее к себе, чтобы получше рассмотреть наряд и прическу. Удовлетворенно кивнула. «Что ж», — заключила она, — «можешь продолжать убеждать себя в том, что ничего не происходит». И с этими словами нежно постучала пальчиком по переносице Авидии. Сады вокруг огромного дома Эндоры были окружены визуальными щитами. Ну а мы, Харви наспех соорудили их, чтобы в поле зрения любопытных соседей, да и просто случайных людей, не попало ничего лишнего. И эти щиты отлично справлялись со своей задачей. Для окружающих сад был пуст и необитаем. В этот час сотрудники Эндоры отдыхали в своих комнатах. Мадам выделила для них отдельный домик, примыкающий к главному зданию. Ноам насчитал там не меньше 15 дезертиров. От Харви Ноам знал и другие подробности жизни здесь. Например, что из соображений безопасности помощник мадам вмешивался в рассудки клиентов, чтобы поселить в них ложные воспоминания. Не лучшее решение с точки зрения деловой этики, зато обитатели дома Эндоры могли быть спокойны. Ведь услуги, которые предоставляла ночная ведьма, были более чем сомнительны. Она продавала право пользования телами чувствительных, живущих у нее, и за это давала своим подопечным кров и нормальные условия жизни. а не осуждал за это кузину, напротив, гордился её. Для женщин, живущих и работающих на улице, условия жизни и работы, которые предоставляла Эндора, казались бы мечтой. Харви уже успел переписать письмо, и теперь они шли вместе с Ноамом по направлению к дальнему углу сада, где их ждал черный ворон. Харви протянул птице конверт, и та, послушно взяв его в клюв, запрыгнула ему на руку. «Лети!» Ворон взмахнул крыльями и взмыл в воздух, и в этот момент сзади послышались шаги Эндоры и Авидии. Ноам обернулся, и на мгновение ему показалось, что вышло солнце. На фоне серого лондонского неба Авидия в своем роскошном платье казалась источником света. Пока Харви и Эндора, по обыкновению своему окруженные окошками, обсуждали защитные заклинания, Ноам не мог оторвать взгляда от Авидии. Вокруг нее витали тени, и, судя по всему, Авидия вела с ними какой-то разговор, поэтому Ноам старался держаться на почтенной дистанции. Но отвернуться от нее он не мог. Платье Овидии буквально звало его к себе. Оно будто шептало «Смотри на меня, смотри на меня, смотри на меня». Пышная голубая юбка, изящный корсет, подчеркивающий фигуру и элегантный бюст. Рукава чуть ниже локтей с белым кружевом по краю, придающим рукам Авидии особую аристократическую белизну. Пучок на макушке, жемчужные серьги в ушах и румянец на щеках, который гармонировал с цветом губ девушки. Все в этом образе было прекрасным, нежным. Сладострастная Эндора любила провокационные наряды с открытыми руками, шеей и декольте. И хотя для Овидии она выбрала куда более закрытое платье, обнажавшее лишь шею девушки, не такую длинную, как у мадам, но определенно очень изящную, В голову Ноама полезли всякие мысли. Все, что произошло за занавеской в тайной комнате Эндоры, вновь пронеслось перед глазами юноши. Он вспомнил запах Авидии и вкус ее губ. Вспомнил, как она дрожала в его объятиях и как на его предложение остановиться, ответила решительным и страстным нет. Чтобы отвлечься от несвоевременных мыслей, Ноам решил двигаться и наблюдать. Эндора встала рядом с ним, и по выражению ее лица, очень решительному и серьезному, юноша понял, что именно она будет тренировать черную ведьму первой. Но Ам подошел к Харви. Эндора не будет снисходительно с ней, тихо произнес тот. Она доведет ее до предела. Клинхард кивнул. Он слишком хорошо знал свою кузину. В этот момент воздух в комнате завибрировал. Но Ноам не обращал на это внимания. Он весь был сосредоточен на Видии, на своей черной ведьме. Она уже знала, чего можно ждать от Эндоры, и когда ночная ведьма принялась призывать на помощь магию, черная ведьма тихонько обратилась к своим теням. Она призвала их подчиняться ее приказам и не нападать. Сегодня мы будем только защищаться, объявила она. А как только я попрошу вас вернуться на место, вы вернетесь. Тем временем Эндору окутал глубокий фиолетовый свет. Он выглядел гораздо ярче и интенсивнее, чем в прошлый раз, и медленно растекался по всему саду. Но Амус Харви даже пришлось отойти в сторону, чтобы не попасть под его влияние. Авидия глубоко вздохнула и почувствовала, как магия Эндоры пытается завладеть ею и ослабить. Тогда она призвала на помощь своих змеек, куда более темных по сравнению с силой мадам. Решение оказалось правильным. Авидия почувствовала, как у нее немного прибавилась энергии и услышала одобрительный возглас Эндоры. Черная ведьма усилила защиту, призвав еще одну группу змеек, и тут фиолетовый свет, который излучала Эндора, внезапно погас, а сама она исчезла. А взглянула на Ноама и Харви, которые все это время внимательно наблюдали за происходящим. Харви говорил что-то на ухо Ноаму, виду обоих был крайне озабоченным. Девушка перевела взгляд туда, где только что находилась ее соперница, и вдруг услышала ее голос. Эндора смеялась, и смех ее отражался от пустоты, как эхо отражается от стен холодного каменного здания. А видя и забыла, какими неуловимыми бывают ночные ведьмы. Сосредоточься, оставайся здесь, сосредоточься, приказала она себе. Я чувствую ее шепнула Веин внутри. «Выходи!» — скомандовала Авидия, и Вейн медленно отделилась от ее тела, повисая над головой девушки и злобно посмеиваясь. «Где она?» — спросила черная ведьма. «Используй свою силу, сестра. Тебе лишь нужно обратиться к своей силе». Где-то в пояснице Авидия почувствовала вибрацию. Она медленно поднималась к затылку, но совсем не была похожа на дрожь. Это была она сила. А обернулась и увидела Эндору. Та снова была во плоти, и, судя по тому, как разгоралась фиолетовая дымка вокруг нее и как сияли глаза, приготовилась снова атаковать. Черная ведьма сделала шаг назад, и, чувствуя, как сила перемещается куда-то в центр ее тела, приказала змейкам создать защитный кокон вокруг нее. Вейн, витавшая позади Авидии, продолжала злобно смеяться, пока ведьма ночи пыталась разбить щит вокруг Авидии. Хорошо, Авидия, очень-очень хорошо, хвалила Эндора, продолжая атаковать. Черная ведьма почувствовала, что сила Эндоры возрастает, и ощутила прикосновение лап Вейн. Крепко держа ее за плечи, верная помощница показывала, что была рядом. Усилия ночной ведьмы оказались не напрасны. Кокон начал колебаться, и Авидия призвала еще змеек, чтобы усилить защиту. Острые садовые камни, которыми была выложена дорожка, впивались в ступни и мешали. Эндора взглянула на свою соперницу, и улыбка на ее лице не предвещала ничего хорошего. Харви, позвала она. Авидия в тревоге обернулась и увидела помощника мадам. Он стоял позади и собирался атаковать. «Эндора!» — услышала черная ведьма голос Ноама справа от себя. «Это уже слишком». «Не волнуйся», — ответил Харви за свою хозяйку. «Твоя жена способна постоять за себя, и ты это знаешь». Авидия обратила внимание на тон, с которым Харви произнес слово «жена», но запретила себе отвлекаться. И в этот момент острый приступ головной боли охватил ее. Это Харви попытался завладеть ее разумом. «Твоя очередь, Эндора!» — выкрикнул Харви, и ночная ведьма атаковала вновь с еще большей силой, чем прежде. Авидия, которая все еще не могла отойти от магии Харви, пошатнулась, и ее защитный щит на мгновение исчез. Но в этот момент Фести и Альбион вынырнули на поверхность и окружили тело Овидии новым коконом, не чёрным и не серым, а красноватым. Фиолетовый свет ночной ведьмы пытался проникнуть сквозь него, но это было бесполезно. Кокон покачивался, мерцал, но не разрушался. «Прекратите», — приказала Авидия своим теням. «Нам не справиться с ними, будь что будет». Они причинят тебе боль, сестра, шепнула Фести. Вернитесь ко мне, я буду в порядке. Конечно, она не будет в порядке, но вечно зависеть от своих теней она тоже не могла. Нужно было учиться сражаться в одиночку. Недовольно бурча, тени вернулись, заняв привычные места в ее теле, и сила эндоры настигла ее. Девушка почувствовала острую всепоглощающую боль и упала на колени, а ночная ведьма все давила и давила на нее, будто пытаясь уничтожить. Но это была всего лишь учеба. На самом деле Авидию никто не собирался уничтожать, и через пару мгновений она услышала: "Авидия, вставай! Черная ведьма вскрикнула и начала дрожать. Дрожало не только ее тело, но и кольцо. Оно вибрировало на пальце и казалось живым. Авидия восприняла это как знак, вытянула руку вперед и увидела, как из ладони ее, образуя сферу, исходит красный свет. В этот момент фиолетовое свечение вокруг Эндора усилилось, и Авидии показалось, что еще чуть-чуть, и оно поглотит ее. Она действовала интуитивно. Медленно встала с колен, вытянула руку вперед и начала поглощать энергию соперницы своей рукой. Красный свет против фиолетового, черная ведьма против ночной. Фиолетовое свечение становилось все слабее и слабее и через несколько мгновений иссякло совсем, а Видия, обессиленная, начала заваливаться на землю. К счастью, Ноам успел вовремя подхватить подругу, и она рухнула в его объятия. Что черт возьми это сейчас было? Эндора подошла к черной ведьме и опустилась перед ней на колени. Харви сел рядом, а видя, тяжело дышала, холодный пот стекал по ее лицу. Я не знаю, с трудом ответила она, и в глазах ее блеснул красный огонек. Эндора и Ноам, заметив его, переглянулись. Это возникло само из ниоткуда. Ночная ведьма хотела спросить что-то, но кузен опередил ее. «На сегодня хватит», — объявил он и подхватил Авидию на руки. «Ей надо отдохнуть. Мы вернемся к нашим делам днем. Эндора кивнула и, поцеловав кузину в лоб, но Амсавидии на руках покинули сад, а ночная ведьма и Харви остались на месте. «Ты правда не знаешь, что это было?» «Тени тенями, но то красное свечение», — проговорил Харви. «Я не знаю, Харви, не знаю», — искренне признала Синдора, внимательно глядя на то место, где упала Авидия. Авидия и не подозревала, насколько сильным был Ноам. У него на руках она чувствовала себя, как в колыбели. Тепло его тела, ее щека на его щеке и биение его сердца успокаивали. Еще она уловила особый запах, похожий на тот, что они оба чувствовали, когда целовались там, в запретной комнате. Ноам ногой распахнул дверь спальни, бережно уложил Овидию на постель, а сам направился было в сторону своего дивана. Но Авидия крепко сжала рукав его рубашки. Ноам посмотрел на нее странным взглядом, значение которого Авидия не могла понять. «Ты в порядке? Может, у тебя что-то болит?» Авидия покачала головой и, чуть приподнявшись, крепко обняла Ноама за шею. Тот ответил ей такими отчаянными, горячими объятиями, как будто обнимал ее в последний раз. Наконец Авидия опустила руки, и Ноам, следуя примеру подруги, нехотя оторвался от нее. В этот момент тени окружили постель черной ведьмы. Мы позаботимся о ней, Клинхард!» — рыкнула Вейн, принимая позу стражника. Ноам кивнул и, взглянув на Овидию, заметил, что та уснула. Она забыла снять кольцо, и рубин на ее пальце поблескивал красным светом, который казался живым. Клинхард уже собирался выйти из комнаты, но вдруг почувствовал непреодолимое желание остаться. Взял стол, сел рядом с кроватью и, не обращая внимания на осуждающие взгляды теней, принялся сторожить сунавидии. Прошло несколько дней, и ответа от Шарлоты не приходило. Почтовый ворон Эндора вернулся с пустыми когтями, и о видеи не оставалось ничего другого, кроме как надеяться и ждать. Ждать, что Лотти когда-нибудь прочитает ее послание и однажды, может быть, даже ответит на него. Тем временем тренировки с Ноомом Эндора и Харви продолжались. Занятия проходили успешно, и в один из сеансов ей даже удалось научиться создавать ментальные щиты, чтобы провидцы не могли проникать в ее мозг без разрешения. Она разобралась в особенностях силы ночной ведьмы. Это была особая, куда более холодная сила, совсем не похожая на дневную солнечную, которой обладал ее отец. К тому же она охватывала все тело Эндоры и, казалось, не имела границ, как не имеет границ росы без звёзд на ночном небе. Еще благодаря тренировкам, Авидия стала лучше ощущать своих теней. Первая троица стала послушнее, и вместе со змейками ей теперь было спокойно. Она встречала их как старых знакомых, и от этого нового ощущения ей было и волнительно, и немного страшно, и очень приятно одновременно. Сила, которую она ощутила в день первой тренировки с Эндорой, теперь постоянно сопровождала, напоминая о себе легкой вибрацией. Когда тренировки закончились, они приступили к расследованию убийства Элии. Это были недели поиска, трудные, мучительные, тревожные, но при этом безумно интересные. Они начали с библиотеки. Когда Авидия впервые зашла в частная книгохранилище Эндоры, Она не могла скрыть радостного удивления. Библиотека располагалась на чердаке. Чтобы попасть туда, нужно было дотронуться до руки мраморной статуи. Та отставляла в сторону ногу, и посетители попадали в узкий темный коридор, который вел в книгохранилище. Они пришли туда вчетвером, Харви впереди, Эндора, Ноам и Авидия позади. Дойдя до деревянной двери, за которой располагалась сама библиотека, Харви пропустил хозяйку вперед, и Эндора открыла дверь с помощью своей магии. Стоило им войти, как по всей комнате загорелись десятки свечей, а в камине полыхнул огонь. «Простите за бардак», — сказала Эндора. «Сюда обычно не приходят посетители». А видя и ноам, остановились, потрясенные зрелищем, которое открылось перед ними. Это не было похоже ни на одну из библиотек, в которых когда-либо приходилось бывать черной ведьме. Полки доходили до самого потолка, округлого, со множеством небольших окошек, которые пропускали свет пасмурного неба. Книжки были разных размеров. Одни казались новыми, другие выглядели совсем ветхими. Некоторые стояли в витринах за стеклом и больше напоминали музейные объекты. Авидия попыталась присмотреться к названиям, но не смогла разобрать ни одного. Тама были окружены чем-то вроде туманности, которая слегка вибрировала, и из-за этого книги казались живыми. Еще там были свернуты в свитки пергаменты с неровными краями, которые напоминали Авидии вырванные страницы из старых книг. Это была библиотека запрещенных гримуаров — Все тайны магического мира были собраны здесь. «Так и будете стоять, или займемся списками?» Голос Эндоры вывел молодых людей из оцепенения. «Откуда, откуда все это?» — выдохнула Авидия, подходя к ближайшей полке и удерживая себя от желания потрогать какую-нибудь из книг. «Это долгая история», — ответила Эндора. Если вы хотите услышать ее, вам нужно будет это заслужить. А теперь подойдите оба. Ну давайте же. Авидия откашлялась, но Ам пропустил ее вперед, и они оба подошли к квадратному столу посреди зала, заваленному бумагами и раскрытыми книгами, чернильницами и перьями. Рядом со всей этой красотой располагалось несколько оплавленных свечей. Как только Ноам предупредил свою кузину о визите, они с Харви принялись изучать все, что могло быть связано с загадочной силой Авидии, Искали любые свидетельства и упоминания того, что произошло 300 лет назад. Здесь были свитки, посвященные зарождению общества, и тексты о черной магии, и рассказы об Августе, которая, опасаясь того, что силы сестры могут выйти из-под контроля, сожгла ее на костре. Авидия спрашивала себя, если сила предков так опасна, как тогда она, Авидия, смогла заполучить ее? А еще ее очень волновал вопрос: действительно ли та ведьма была столь ужасной? Или, может быть, как это нередко происходило в романах, которые она любила читать, все было не так однозначно, и мир не делится на черное и белое, а герои исключительно на хороших и плохих? Нет. Оборвала она себя. Сейчас было не время думать об этом. Какой план? решительно спросила Овидия. Эндора одобрительно взглянула на нее и вручила ей и Ноаму две довольно увесистые книги. Здесь вы найдете все, что нужно знать о древней магии, подробные ритуалы, места проведения. Если будете читать внимательно, возможно, обнаружите что-то, что, что наведет вас на след тексты на латыни и греческом, но я не думаю, что у вас с этим будут проблемы. Молодые люди кивнули и, сев за стол, принялись листать старинные тома. Авидия была готова ко всему. Она знала, что правда может ранить и что сражаться ей предстоит в одиночку, несмотря на верных помощников. Ведь она была последней из оставшихся в живых черных ведьм. Единственная носительница той древней силы, И истинный и настоящий. А еще Авидия думала о том, что если подозрения Эндоры были верны и Минерва ее мать была такой же черной ведьмой, это означало, что Анжелика была настолько сильной, что могла продлить свою власть на протяжении трех столетий. И от мысли о том, на что великая ведьма пошла ради этого, на какие подвиги и на какие жертвы у Авидии мурашки бежали по телу. Но какой бы ни оказалась правда, и как бы труден ни был путь к ней, одно было ясно — дело Элии требовало справедливого возмездия, и им нужно было во что бы то ни стало найти человека, который организовал убийство, найти и отомстить за лидера.